Глава 30. Он даже установил некоторое подобие свободы, сохранив за Сенатом и должностными лицами их прежнее величие и власть. Не было такого дела малого или большого, государственного или частного, о котором бы он не доложил Сенату, о налогах и монополиях, о постройке и починке зданий, даже о наборе и роспуске воинов или о размещении легионов и вспомогательных войск. Даже о том, кому продлить начальство или поручить срочный поход. Даже о том, что и как отвечать царям на их послание. Одного начальника конницы, обвиненного в грабеже и насилии, он заставил держать ответ перед Сенатом. Примечание. Забота о войсках и суд по проступкам военнослужащих принадлежал только императору и не касался Сената. Курию он входил всегда один, а когда однажды его больного принесли в носилках, он тут же отпустил служителей.